пришла к нему слишком поздно, и он наслаждается ею меньше, чем мог бы. Случись это раньше, он успел бы воспитать в себе умение жить в обществе, чего ему не достает. Он приобрел бы манеры, а теперь он часто даже не понимает, как следует вести себя. Он знал, что своими резкими словами обижает людей и совершенно искренне сожалел об этом. Флемин говорил с оттенком грусти, Но так как у него был трезвый и ясный ум, он мирился с действительным положением вещей, неизбежным следствием его тяжелой трудовой жизни. Официальные поездки отрывали его от печальных размышлений. Он был назначен членом одной из комиссий ЮНЕСКО, на которой лежала организация международных медицинских конференций, а именно комиссии по международным научным конференциям. Флеминг очень охотно ездил в Париж на заседание. С коллегами всех стран мира, и среди них с профессором Дебре, он находил общий язык. Флеминг редко выступал. «Они придают слишком большое значение моим словам. Мне надо говорить осторожно. О людях он судил весьма здраво. А. Говорит мало, но заставляет себя слушать. Б. Говорит много, но никто его не принимает всерьез». Ха, молодой, энергичный, целеустремленный. С. мил, но лишен идеи, очень бесцветный. Дневник Флеминга. Сессия 1951 года. Четверг, 27 сентября 1951 года. Гостиница «Наполеон». Вышел пройтись по Элисейским полям. Выпил вермут в селекте только чтобы посидеть. В кафе подавали горячие блюда. Решил, что могу поужинать здесь, незачем еще куда-то идти. Очень хороший ужин, но метродотель и хозяин подошли к моему столику и обвинили меня в том, что я открыл пенициллин, за что мне пришлось выпить рюмку эльзасской малиновой настойки. Очень крепкая и очень вкусная. На Елисейских полях все витрины освещены, Как все это не похоже на Лондон. На улицах часто слышится английская речь. В гостиницу пришел около 10. 30 октября 1951 года, в то время как он находился на заседании Совета Сент-Мэри, его вызвали к телефону и передали следующую телеграмму. «Согласитесь ли вы на назначение ректором Эдинбургского университета?» «Ответ дайте срочно».